Поджал хвост у русский шакал, вызывающий прошипел Темир, чтобы вывести Геура из равновесия, заставить сделать опрометчивое движение. Сейчас я проломлю тебе башку. А, раньше смерти не умрешь, вдруг решился сафонка. Он вспомнил одну весьма нечестную уловку, кое лет восемь назад научил его батюшка. Отскочив от Темира подальше, парень огляделся, увидел кучку мокрой грязи, перемешанную с дерьмом. И перепрыгнул через нее, оставив горку между собой и врагом. Будзюкий, осуждающий, покачал головой. Басурманы неодобрительно загудели. Трусит Геур, бегает от правоверного, как пугливый олень от барса. Одобренный отступлением противника, который до сели защищался храбро и умело, Татарин кинулся вперед. Сафонка подцепил носком босой ноги комок грязи, швырнул его в сторону врага, метя в лицо и прыгнул вслед сам, занеся саблю над головой. Хотя грязи не попала татарину в лик, пролетела мимо, тот непроизвольно зажмурил глаза. И в этот самый миг сафонка, что было сил, трахнул ворога лезвием по голове. Поединчик повалился словно серпом скошенный пшеничный колос. Но ребей раздраженно вскочил с подушек. Ты грязно сражаешься геор, «Зато побеждаю!» Купец не нашелся, что сказать. Сафонка, решив, что не стоит ссориться с будущим хозяином, смягчил резкость ответа, продолжив. «А разве честно против меня могучего бойца выпускать, уважаемый Нуребей? Я ведь саблю в руках долгонько не держал. Да и вымотан весь, для поединка не гожусь. Вот и пришлось хитрость применить. Знаешь, Геур, ты и впрямь способен стать не только яныча рогой, а кем угодно». Кидаешь во время учебной схватки сопернику грязь в лицо, разбиваешь череп, потом оправдываешься, что поступил правильно. Далеко пойдешь. Разве ты сам по-иному обращаешься с врагами, вырвалась у Сафонки. Норибей смолчал, поджав губы. С проломленной головой бесчувственного темира унесли на руках в палатку. Будзюке не скрывая торжества, честно там или нечестно, а выигран его рабом, и Норибей публично унижен. Повернулся к купцу. «Ну, и ты продолжаешь считать, что такой лев не стоит жалких 230 золотых? Он действительно неплох, хотя еще сыроват. Любой знаток оценил бы его высоко, но не выше семидесяти. Аллах свидетель, как неуступчив ты нурибей, даже убедившись в моей правоте. Ихитиор, хочешь нажиться на моем невежестве?» Думаешь, не ведаем мы в далеком нагайском улусе, что над Сиралем развивается Кохантуй, лошадиный хвост? И это означает объявление войны. На кого бросит ханкар свои непобедимые армии? На вероотступников персов или нечестивых венгров? Храни свою тайну, ее не вверяй. Доверивший тайну, тем губит ее, заповедовал Ибн Ассумам. В всего мира никому не говорит о своих помыслах. Их знает лишь Аллах Великий Милосердный. Да и какое отношение имеет грядущая война к нашему торгу? Для боев и осад нужны новые яничери. А в нынешний поход Алигат Найон привез очень мало мужчин. Да еще говорят, иные из них убежали из-под самого Азектапа, перерезав кучу керов. Не знаешь случаем чьих? Невежливо перебил Норебей, показывая свою осведомленность и одновременно уязвляя партнера по сделке. Бутикий снова налился багровым цветом. От позора он потерял лицо перед турецким торгашом. Но оправдываться или опровергать не стал, продолжил речь, как ни в чем не бывало. Так вот, я повторяю, из-за малочисленности мужчин цены на них поднялись трое. Да и ты сам знаешь, лишь один из тысячи урусов соглашается принять истинную веру и стать под знамя пророка. А я привез тебе именно такого. И ты мне хочешь заплатить за него, как за презренного лавочника чего-то Примечание, Чивут дословно падаль, так турки называли евреев. Да не сломаются твои зубы, Будзюкей Мурза. Разве 80 золотых кто-нибудь кому-нибудь заплатит за чего-то И в пять раз больше выложит, если тот ювелир, алхимик или лекарь. Но мой есырник воин, и я прошу за него всего-навсего 200 золотых. Да для такого богача, как достославный Нурибей, это сущий пустяк. Да я разорюсь, если отдам за раба хоть бы на один астер больше, чем восемьдесят пять золотых. Эй-эй, Нурибей, ты получишь огромную выгоду, продав моего уруса в Яничере. Даже если добавишь к этой цене сто золотых. Торг продолжался еще битый час, пока сафонку в конце концов не купили за сотню. Инчалла, так угодно Аллаху. С сожалению, выдохнул купец. Можно было бы еще поторговаться, да время не ждет. Ты такой же великий спорщик, как и богатур, Будзюкей Мурза. Польстил он на гайцу. Совсем меня ограбил. Но я не таю обиды на старинных друзей. А потому хотел бы предложить кое-какие редкие товары для тебя, твоего гарема и на подарки олигатноенную князю Иштареку, кое ты обязан сделать после удачного похода. Их можно посмотреть в моей Мауне, там и купчую Уруса напишем. Примечание Мауна. Судно с веслами и парусом, внутри которого часто устраивали лавки. Опять перед глазами Сафонки замелькали кривые узкие улочки, непривычного вида дома из камней глины, окруженные глиняными же оградами, дувалами. Повороты, повороты. И за углом раскинулась широченная синеватая, неразглаженная скатерть самобранка. Только вместо явств множество различных кораблей. День стоял пасмурный, таким же было море. Оно недовольно морщилось, шмякало туда-сюда буро-зеленые водоросли, труху и грязь между остовыми судов, прильнувших причалом. «Сказки верно говорили. Другого конца края у морюшка нету. Концы края сливались с серыми небесами вдалеке в сизом мареве. Охватить всю его широту одним взглядом невозможно» приходилось вертеть головой и тогда чудилось, что поверхность воды неровная, в ней какая-то кривизна. От устали, пережитого во время боя волнения, на Сафонку нашло оцепенение, и он стал воспринимать происходящее, как во сне на его. Скрип бревенчатого настила, который соединял причал с палубой Мауны, огромной по Сафонкиным меркам ладьи, сожжение семь в длину и две в ширину. Первые шаги по влажной, слегка пружинящей под ногами палубе. Укрик нового хозяина. Эй, будущий гений Шачарес, можешь занять вон тот коврик под мачтой. Но рябей и будзюкей, спускающиеся внутрь корабля через люк. Запах сосны и дуба от мауны, мокрой холстины от парусов. Твердость и прохладность палубных досок, ощущаемый спиной через тонкую подстилку. Серость небесная наверху. Мачта, уходящая ввысь, как ствол дерева, когда лежишь под ним, только почему-то качающийся, навевающий легкую тошноту. И нарастающий, острый, словно зубная боль, приступ дикого ужаса от плеска волн. Парень с детства не мог слышать этот звук, напоминавший о страшной ночи, в какую литовцы взяли на меч захваченный Воронеж. Сафонка с Михалкой сидели в недовыротом погребе, прикрытые разваленными брёвнами и досками, кои были заготовлены для стройки. Пол засыпанный обвалившейся землей, а два пьяных запорожца, только что пограбившие дом, искали во дворе ухоронку. Прятать ценности в землю издавна было, и не только на Руси, очень распространенным обычаем, по многим причинам. Складывали золото, серебро, каменья, самоцветные в тайничке не только про черный день или на случай разбоя. Главное в другом, коли владелец умрет, клад облегчит ему пребывание в мире ином. Попы, правда, бают денно и ночно, не спасет в царстве небесном горшок со златом. Ан предки-то были не дур, ни безмозглые, что брали с собой в последний путь деньги, еду, питье, оружие и снасти всяческие с лопатиной. Грех? Так ведь причащение предсмертное любой грех снимет. А если правду священники глаголят, будто клад мертвого не в помощь, он и наследникам достанется». Вот почему с древнейших времен, при взятии города или селища штурмом, любые захватчики, пограбив ту рухлядь, кое в избах находилось, начинали искать тайники. Запорожцы применили испытанный способ – лили воду. В том месте, где земля ранее разрыхлялась, влага впитывалась быстрее. Конечно, при свете факелов трудно уследить, насколько быстро уходит в почву вода. Но другой способ – концом копья или палкой в землю тыкать, отыскивая рыхлое местечко, не так надежен. С полуночи, почти до рассвета, слышали детишки скрип колодезного журавля, и топот тяжелых сапожищ, лязг шпор и шаблюк, пьяные богохульства. И плеск воды, который постоянно приближался. Запорожцы сначала обследовали землю вдоль длинного плетня, который окружал обширное подворье Ивановых. Потом у столбов, под стенами дома, конюшни сарая, у приметных мест. Ничего не найдя, разбили двор на участке и начали заливать их водой по очереди. К счастью для ребят, недостроенный погреб грабители решили оставить напоследок. Навряд ли кто будет туда до окончания работ ценности прятать. Осталось в памяти у Сафонки глубокая зарубка. Плеск воды – это мара тяжелая поступь, коей она неотвратимо идет к тебе. Плеск – шаг, плеск – шаг. Он потом в детстве бывалоча долго плакал, когда мачеха брала его на речку помогать белье стирать. В отрочестве с превеликим трудом заставлял себя садиться в лодку. Не мог слышать, как весло погружалось в воду, как волны бились о борт. И теперь море языком своих пучин снова напоминало. Мара близко, тянется к тебе из-под низу, стучит, дышит, душу выворачивает. Из полузабытья Софунку вывели голоса, веселый нурибея сразу видно, что пьяненького, и мрачный Будзюкея. «Зря, зря, Фенди, ты отказался от угощения». В святом Коране записано «Они спрашивают тебя о вине и мессире, скажи, в них и прегрешение великое, и полезность, но греха в них больше, чем пользы». «Ну, Аллах грехом терпит и, надеюсь, не накажет меня за столь малую слабость, которой не отказывают себе даже и сильные мира сего». «Да и какая разница, чем хмелить себя, виноградным соком или кумысом, тарасуном бузой, как вы и татары?» «Что ж, пришел час расставания, досточтимый будзюкий мурза. Приглянувшиеся тебе товары сейчас собирает мой слуга. Он понесет их за тобой». «Эй, будущий защитник веры!» – окликнул купец Сафонко. «Хватит валяться! Поклонись напоследок своему бывшему господину!» «Прощавай, благодетель!» – процедил сквозь зубы Сафонка, не вставая. «Очень хочу с тобой еще разок встретиться и отблагодарить тебя за все, что ты сделал, как подобает!» а -а -а, Я буду ждать этого часа, у роз И уж тогда никому тебя не продам, оставлю для услаждения своей души!» Тоже и и тоже с неприкрытой угрозой ответил Мурза. В глубине души он был несказанно рад избавиться от уруса Шайтана. В одном котле тесно двум баранам. Подумать только, этот пособник Иблиса проклятого обещал сделаться упырем и преследовать его Будзюкея род до страшного суда. Теперь отец Гиура похоронен, как сам завещал в вещем сне. Урус уже чужой невольник. А значит, страшная клятва отныне потеряла силу, и загробная месть не грозит ему, Будзюкею. Так может быть, располовенить дамасским булатом эту бешеную собаку? Коран учит, а когда вы встретите тех, которые не уверовали, то мечом по шее. Нет, жалко сотни золотых, придется их возвращать пьянице-торгашу. Да и какой ныне от уруса вред? Он через 2-3 месяца очутится на галерах, а через 2-3 года у шайтанов в гостях. Так что вряд ли стоит, согласно древнему обычаю, давать своему будущему сыну его имя, чтобы младенец прибавил к своим летам годы, прожитые врагом. Нет, скорее отсюда в родные кочевья, понюхать лоб жонам и детям. Примечание. Понюхать лоб – татарская ласка, заменяющая поцелуй. Не тратя своего красноречия на препирательство с рабом, Будзюкей отвернулся и пошел по сходням на причал. Софонки страсть как захотела спрыгнуть на спину татарюги-шишмурнику и свернуть вязы. Крестоцелование больше не сдерживало его, да удастся ли голыми руками задушить идолище поганое до того, как подоспеют кишектены и охрана Нуребея. Тогда сделка сорвется по его, Сафонкиной вине, а он окажется вновь в руках Мурзы, Да еще и будет клятва преступником». И парень не двинулся с места, только просверлил затылок удаляющегося нагайца злобным взглядом буравом. Но ребей хоть и во хмелю, сумел уловить за внешне невинным обменом фраз какой-то потаенный смысл, который очень ему не понравился. Учел и тон и гневные взоры, коими обменялись русский и татарин. «У купца стало нехорошо на душе». Появилось предчувствие, что придется еще пожалеть о покупке. И предчувствие его не обмануло. Сафонка же подумал, что теперь он ничем не связан. Впереди свобода или смерть. И какие бы испытания ни ждали его в грядущие годы, хуже того, что с ним произошло, ничего случиться и не может. В отличие от Нурибея, он здорово ошибался. И понял это на другой же день, когда тяжелогруженная Мауна, стремясь до зимних штормов достичь Истамбула, отправилась под всеми парусами в путь по неспокойному морю, пока дул крепкий попутный ветер. Плеск воды преследовал Сафонку повсюду, доводя до бешенства. Вдобавок на него навалились тошнота и головокружение. День и ночь он лежал в лёжку, мечтая об одном, чтобы проклятое корыто скорее пошло на дно. Это было хуже, чем порка, чем боль, голод и холод, чем всё, что он испытывал до доселе.